Собственно говоря, ходили темные слухи, будто мистер выгин оттуда их и позаимствовал, и никакого раньше даже близко не видел, ну, как знать. Наконец ласса была высвобождена, лестница убрана, и весь процесс повторился заново. Старичок опять промахнулся, но бычок ненароком наступил в петлю, И несколько секунд фермер с иступленной решимостью висел на веревке, обычок бычок пружинисто брыкался, стараясь сбросить стеснительную помеху. И глядя на сосредоточенное морщинистое лицо на дергающиеся худые плечи, я вдруг понял, что мистер выгин не просто ловит полувзрослого теленка для инъекции, но готовится повалить на бегу бешеного быка, ноздри его втягивает воздух прерий, а уши внемлют тявканью койота. «Бычок» незамедлительно высвободился, и мистер Уигин, буркнув у змей гремучий, приступил к делу снова. Он бросал и бросал лассу впустую, а я с тревогой думал, что время идет, и шансы провести вакцинацию нормально стремительно уменьшаются. «Когда имеешь дело с молодняком, самое главное не взбудоражить животных. Если бы не мистер Уигин, мы с Уилфом осторожно оттеснили бы бычков в угол». И Вилф поочередно хватал бы их за носы могучими ручищами а теперь они взбудоражились, лучше не надо. Еще недавно одни мирно жевали жвачку, другие лакомились клочьями сена из кормушки, но теперь, раздраженные хлещущей и ползающей веревкой, они носились по сараю точно скаковые лошади. Мы с Вилфом наблюдали в убрюмом молчании, как мистеру Выбину удалось-таки набросить ласца на шею бычка, но петля оказалась слишком широкой, соскользнуло на туловище. Бычок вырвался из нее с гневным мычанием и помчался по кругу голопом, брыгаясь и вскидывая голову. Я уныло смотрел на мечущееся маленькое стадо. С каждой минутой происходящее все больше смахивало на родео. Назревала катастрофа. После обеда мне пришлось посмотреть в приемной двух собак, и из дома я уехал почти в половине третьего. Спеть стрелки неумолимо приближались к четырем... а я еще не сделал ровно ничего. Наверное, так оно и продолжалось бы без конца, если бы не вмешалась судьба. Внезапно по капризу случая мистер Уыгин набросил петлю точно на рога, проносившему самим отчетвероногому снаряду, она затянулась на шее, и мистер Уыгин, на другом конце лаз, изящно пролетев по воздуху шагов десять, хлопнулся в деревянную кормушку. Мы кинулись к нему и помогли встать, Он был цел и невредим, хотя заметно ошеломлен. Так его и разэдок не удержал подлюгу, буркнул он. Пожалуй, я дома пока посижу, а вы сами с ними разберитесь. Когда мы вернулись к бычкам, Вилф сказал мне вполголоса Вот уж верно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь можно и за дело взяться. И может, он хоть на недельку позабудет про свое чертово лассо. Хватать за нос бычков теперь было уже поздно, зато Вилф показал мне, как работают с веревкой по-йоркшерски. Многие местные скотники были настоящими мастерами, и я следил за ним с наслаждением. Миг, и одна петля ложится за уши, а другая обвивает нос. Прямо-таки ослабев от внезапного облегчения... Я вытащил бутылку с вакциной, шприц, и через двадцать минут все десятеро получили по инъекции. В машине я взглянул на часы, и сердце у меня заколотилось. Без четверти пять, а у меня еще два вызова. С другой стороны, до семи еще два часа, и вряд ли меня подстерегает второй мистер Уигин. Глядя на мелькающие мимо каменные стенки, я вновь принялся гадать, был ли все-таки старичок в юности ковбоем, или это мечта о несбывшемся. Тут мне вспомнился некий вечер в четверг, когда мы с Хелен выходили из Бротеновского кинотеатра, посещением которого обычно завершался мой свободный день. Фильм был американский, о ковбоях, и в дверях, взглянув на темный задний ряд, я в дальнем его конце обнаружил мистера Уигина, который с настороженным видом съежился на стуле. Вот с тех пор во мне и зародились сомнения. В пять часов я влетел на маленькую ферму двух мисс Дан. Их свинья поранила шею о гвоздь, но мои предыдущие визиты к ним подсказывали, что ничего серьезного меня не ожидает. Эти две пожилые девицы самостоятельно управлялись на нескольких акрах под деревней Доллингсфорд. Они были интересны потому, что почти всю работу делали без посторонней помощи, а свой скот и прочую живность окружали нежнейшей заботой и баловали точно комнатных собачек. В небольшом коровнике стояли четыре коровы, и всякий раз, пока я осматривал одну, ее соседка, нет-нет, да и лизала мне спину шершавым языком. Их немногочисленные овцы подбегали к людям на лугу и обнюхивали им ноги на собачий манеж, телята ласкающе обсасывали вам пальцы, а старенький пони приветливо тыкался мордой во всякого, кто оказывался рядом.